Глава 9. Ты думаешь, это получится? спросил Раклей. Не знаю, тяжко выдохнул Брант. Он устал от вопросов. Я за то, чтобы попытаться. Хотя, если есть другие идеи, я готов их выслушать. Они есть? Но есть идеи или нет? Пока нет, басом прогудел Георг Шнайдер. Разве что выйти наружу и показать этим человекообразным насекомым, чья это планета? Смысл? «Все лучше, чем отсиживать тут зады и ждать своей очереди. Стефаниды, сэлли, клерки, кто следующий?» «Вспомни крепость», — сказал Ираклий. «Мы уже доказывали им, как умеем драться и умирать. Показывали не раз. Много ли было толку? Мы дрались и умирали, и убивали их, а побеждали все равно они, всегда. Вот я и говорю. Тогда предлагать дело, а не бессмысленное геройство. Сколько всего мирмикантропов на поверхности? Сотня, две. А сколько их осталось на орбите? Тысячи». Даже если мы каким-то чудом справимся с крупным десантом, во что я ни на минуту не поверю, у противника останется достаточно средств, чтобы подогреть эту планету до полной стерилизации и избавить себя от лишних проблем. Победить мы можем, лишь уничтожив их корабль. При этом все мы знаем, что уничтожить его нам нечем. У нас есть ядерные заряды, но нет ни одной боевой ракеты. У нас есть один планетарный катер, но его сожгут еще в атмосфере. Согласен? «О чём я и говорю», — повторил Шнайдер. «Что в лоб, что по лбу, но лучше драться чем?» М -м, «Лучше обсудить предложение Бранда. Насколько я понимаю, иных предложений у нас нет. Ты за или против?» «Против. Глупость это. «Учтено». «Стах?» «Против». «Учтено. Виктор, ты?» «По-моему, это пустая трата времени. Я против». «Твоё дело». «Джафар?» «Против». «Ясно. Мелани?» «А ты сам за что?» «За то, чтобы попытаться. Чем черт не шутит? Что скажешь?» Мелани Эверхард была вдовой, воспитывающей двух дочек. В комнате для совещаний, примыкавшей к центральной аппаратной, собрались только главы семейств, а большей части немолодые молодые мужчины. Исключение было сделано только для Эльзы Шнайдер. Все знали, что семья Шнайдеров двуголовая. Младший Шнайдер стоял снаружи на карауле, не допуская посторонних и одновременно поглядывая на экраны наружного наблюдения. Парнишка был ответственный, и Шнайдеры гордились своим младшим. «Скажу, что я еще не знаю», — проговорила Мелани. «С одной стороны, предложение Бранда похоже на несусветную дичь. С другой стороны, приходится хвататься из за соломинку, когда рядом нет спасательного круга. А кроме того, мне как медику интересно поучаствовать в таком эксперименте». Она задумалась и махнула рукой. «М -м, «Пожалуй, я все-таки проголосую «за». «Других идей у нас всё равно нет, а из этой теоретически может что-нибудь выйти. Если есть хоть один шанс из тысячи, надо пробовать». «Кто ещё за?» — спросил Ираклий. «Я, конечно», — севшим голосом сказал Бранд. «Надеюсь, ты меня учитываешь?» «Разумеется. Кто ещё?» С минуты длилось молчание, юхал на зять Бранда, не смотрел в глаза громоздкий Шнайдер, поворочился, шумно вздохнул и снова барбармотал. «Глупость это! Больше никто!» «Мужчины», — с презрением сказала Эльза Шнайдер, — «примитивные однобокие существа, такие же примитивные, как по честное слово. Зря они вас убивают, вот что я вам скажу. Вас надо оставлять прозябать, вы сами выморите от отсутствия фантазии». «Эльза», — укоризненно произнес Ираклий, — «что Эльза? Я говорю, что думаю, 25 мужиков, и у всех воображение работает на уровне троглодитов». «Насилу нашелся один, предложил мне обычное, так они воротят на сыне в силах осмыслить. Помолчи немного, Ираклий, я не о тебе говорю». Эльза Шнайдер встала, уперев кулаки в толстые бока. «Одно слово, мужские мозги. Самим сгинуть драки и детей погубить тоже мне велика доблесть. А тебе, Бран, спасибо за идею. У тебя всегда была светлая голова. А вы все...» Эльза обвела взглядом присутствующих, и кое-кто потупился. «Чего испугались?» «Боитесь выйти наружу, взять ещё одного пленного? Да я сама его возьму, если вы такие тряпки». «Не о том речь», — раздражённо проворчал тут в углу. «О том, о том. Или вы тряпки, или мозги у вас одеревенели до самого копчика. Тогда уйдите в сторону и дайте действовать тем, кто верит в Бранда. Я верю». «Из этой затеи ничего не выйдет», — громко и зло сказал Стах, перекрывая поднявшийся шум. «Ясно, ребёнку?» «То есть тебе?» прищурилась Эльза, и кое-кто, не выдержав, издал смешок. «А гусенький маленький, а я верю, что выйдет. Может, выйти и должно. Бран, тебе никто не говорил, что мозги у тебя работают, как у женщины или инквизитора. Это комплимент». «Что? Разные вещи? Хм, да это одно и то же». «Эльза, помолчи-ка ты немного», — загудел на жену Георг. «Не дождёшься, дорогой. Ираклий, ты чего утих? А ну-ка напомним, мы тебя выбирали старшим или нет?» «Ах, всё-таки выбирали. Значит, военное время — то наши командиры и диктаторы. Кто против тебя слово скажет, тот должен об этом пожалеть. Кто-нибудь сомневается в том, что наступило военное время? Или, может быть, кто-то думает, что сейчас у нас ежегодный карнавал? Нет таких? Уф, вы, кажется, не совсем безнадёжны. Иракли, очнись, рассусоливаешь тут без бестолку, уговариваешь тупоумных. Голосование какое-то выдумал. «Командуй!» Белобрысый дылда Юхн фыркнул и замотал головой. А ведь в чем-то она права. Пусть оракли командует. Бранд чувствовал себя полностью опустошенным. Поднялся шум, люди орали все разом, не слушая друг друга. Кто-то хватал соседа за грудки и сам забвенно тряс. А ему было наплевать. Он выложился, он сделал максимум возможного и предложил путь фантастический, нереальный, но все-таки путь. Только для того, чтобы изложить вслух свою идею, ему пришлось учинить над собой настоящее насилие. Язык отказывался нести такую ахинею. Примут они его план или нет, ему почти все равно. Он свое пожил, он устал. Если люди решат, что он спятил на старости лет, он не станет их разубеждать. Не все ли равно, что о тебе подумают напоследок, особенно перед тем, как думать станет некому» заботиться до конца о них, последних осколках человечества, не веря до конца в том, что из ничтожной искорки когда-нибудь вновь разгорится пламя разума и охватит всю галактику. Кто-то в это всерьез верит, вернее, верил до прихода Мермикантропов. Он, Бранд, потерял эту веру после смерти Эрика и Хильде. Собака и та умерла. Осталась дочь и остались внуки, но что им до Бранда-отшельника? Кстати, надо их повидать. Очнулся он от того, что Эльза Шнайдер трясла его за плечо. «Бранд, ау! Ты тут или в Нирване? Очнись!» «А?» — спросил Бранд и поднял голову. «Что?» — он повертел головой. «А где все остальные?» «Зашлись!» Ираклий распустил собрание. Сумел даже гаркнуть. Юхан и Джафар пошли собирать команду для вылазки. «Для какой вылазки?» Эльза легонько шлепнула его по щеке. «Спустись на землю. Нам нужен второй пленник или нет?» «Значит, решено». «Решено. Мел не пошла копаться в своей провизорской. Сказала, что не примерно ты что-нибудь подходящее. Или синтезирует. Твою Хелен подрядили карпеть в фильмотеке. Пленница помещена в седьмом штреке справа. Там оборудовали камеру со всеми удобствами. Все на ушах стоят». Эльза ухмыльнулась. «Ну и заварил ты кашу, Бранд. Не скажу, что все тебе поверили, но за работой они поверят. Главное, чтобы работали. Ты сейчас что намерен делать?» «Не знаю» сказал Бранд и зевнул. «Наверное, повидаю дочь, внуков, потом высплюсь». «Валяй. Только имей в виду, что ответственный за план ты, так что ты особенно не расслабляйся. Ты сейчас второй человек в цитадели. Можешь требовать содействия у всех, даже у Стаха». «Почему я?» «Очень интересно. А кто предложил план?» «Вот выполняй его. Будешь отлынивать, и Ракли тебя накажет». Бранд помотал головой и сказал «брррр». «Не поняла?» «Ладно». «Я, значит, я переживу как-нибудь». «Лучше сделать так, чтобы мы все пережили мир Кантропов. Веск сказала Эльза. «Лично у меня нет никакой охоты помирать. Между прочим, ты не расскажешь, как тебе вообще взбрела в голову твоя идея. Это я так, мне просто интересно». «Зачем тебе? Не мне, а истории. Если мы уцелеем, люди тебе памятник поставят, а я напишу монографию о способах генерации гениально безумных идей. Может, кому пригодится». Бранд задумался, кусая нижнюю губу. «Логика, просто логика», — проговорил он спустя минуту. «Мы не можем взорвать их корабль, значит, они должны сделать это сами. Я только не знал, как их заставить. А потом вспомнил. Ты когда-нибудь видела, как собака вертится и ловит свой хвост?» Гектор часто это делал, когда был щенком. «Ну и что?» Мне пришло в голову, что мы должны обернуться назад и попытаться ухватить что-то очень давнее, но еще не потерянное. «Поймать себя за хвост, одним словом». М -м, «Почему себя?» «Потому что мирмикантропов создали мы, люди. Создали из себя, правда, сильно изменив, но создали все-таки на человеческой основе. Какие-то рудименты должны остаться. Нам только кажется, что у мирмикантропов нет слабых сторон. На самом деле, я уверен, слабые стороны у них есть, просто мы их не видим. Их все время не там искали». «Быть может, слабость мирмикантропов заключена в том качестве, которое мы, люди, считаем своей силой. Что-то я не улавливаю». Бранд собрал кожу на лбу в морщины. «Пока это догадка, а не факт», — сказал он нехотя. «Но я знал и знаю одно. Нам надо найти что-то общее, что роднит мирмикантропов с нами. А найдя сыграть на этом, поймать себя за хвост. А если мы поймаем себя, то поймаем и мирмикантропов». «Путаник ты, не логик», — фыркнув, сказала Эльза. «И врун, нипочем не поверю, что ты мыслил именно так. Наверняка стесняешься сказать правду, вот и корчишь из себя философа. Стахдайвич верно сказал, и откуда только берутся философы, когда драться надо?» «От невозможности победить в бою», — ответил Бранд. «Но это ты уже слышала». «Ладно, иди, гений», — улыбнулась Эльза. «Смотри на хвост, не наступи, а насчет монографии я пошутила». «Кто бы сомневался». «Кстати, что ты сказала насчет второго пленного?» «Прости, я не вполне ловил». «Группа захвата выходит через час после рассвета. Сейчас подбирают амуницию». Бранд поднял бровь. «Почему не сегодня ночью?» «Сам подумай, кто ночью лучше видит? Мы со своими приборами или Мирмикантропа со своими глазами? Сегодня безлунная ночь, да еще облака набежали. А завтра будет хороший день, яркий и жаркий. Джафар считает, что днем у группы захвата больше шансов». «Ерунда!» «По-моему, он прав». «Это, по-твоему, подарить мермикантропам полсуток? Снова ждать? Время работает против нас. Пленный нужен немедленно. Объясни это Джафару». Бранд вскочил. Как ни странно, он больше не ощущал усталости. «Я объясню, недоумки. Было же сказано начать как можно скорее, сразу, сейчас». Младший Шнадарь просунул в дверь любопытную физиономию. Что опять за крик? Эльза сделала сыну знак рукой «Сгинь». «Джафар...» «Может отказаться вести группу ночью, — спокойно сказала она, — и я его понимаю, он разумный человек, тогда группу поведу я».